Глава третья. Ник весь. Ненавидел ли я Литонию? Когда-то да. Когда попал в плен и думал, что умру. Когда видел, как гибли мои товарищи. Но мне повезло. На моем пути встретился человек, протянувший руку помощи. Лер Ибрахим Мейер. Мой хозяин. Когда после позорной казни нас всех сделали рабами, я ждал худшего. Сначала мелькали мысли о том, чтобы покончить совсем раз и навсегда. Смерть виделась лучшим выходом. В пути мне было слишком плохо, чтобы решиться. Раны вызывали жар, и я шел вперед только стараниями Эрвинга Атеуса. Но после казни сознание прояснилось. Я понимал, что меня ждет. Да, жизнь сложно упрекнуть в том, что она гладила меня по голове. Такого не было никогда, и я привык ожидать худшего». Но со связанными руками сложно найти какие-то варианты, а когда попытался бежать, меня просто спеленали, как младенца, и в таком виде доставили в дом Лера Мейра. Он был уже стар. На момент начала Литонской войны ему как раз исполнилось 68, а сейчас и вовсе перевалило на восьмой десяток. Прямой, как палка, строгий, с колким взглядом глаз буравчиков, Лер Мейер казался мне воплощением всего, что я ненавидел в Литонии. Я заранее проклинал его за мою судьбу, а он вдруг приказал. Умыть, переодеть, накормить. А вам, молодой человек, советую не делать глупостей. Мне не хотелось бы сажать вас на цепь. В том, что он мог, я не сомневался. И потом привык сначала хорошо разведать ситуацию, а потом уже принимать решение. Поэтому с наслаждением вымылся, никого не придушив, переоделся в чистое и наелся досыта. Кто знает, когда теперь удастся. Лер Мейер ждал меня в гостиной своего столичного особняка. Я замер перед ним и ждал, что вот-вот он прикажет меня избить, пытать или еще что-нибудь. Но он приказал. «Садитесь, молодой человек. Нас ждет долгий разговор». Я присел на краешек кресла и уставился на него. «Итак, ваше имя?» «Ник», — ответил я. «Хорошо, Ник». «Меня, как вы поняли, зовут Ибрахим Мейер, и отныне нам придется какое-то время существовать в одном пространстве. Оба моих сына погибли в этой войне, не оставив наследников. Скажите, есть ли кто-то, кто ждет вас в Изельгарде? «Нет», — ответил я. «Ни родителей, ни жены?» «Нет». «Это к лучшему». Непонятно, чему кивнул старик. «Выслушайте меня, Ник». И предупреждаю сразу, попытайтесь кому-то передать содержание нашего разговора, выменить на привилегии или свою свободу. Вам никто не поверит, потому что вы враг и раб, а я – уважаемый человек, не раз доказавший преданность Литонии и отдавший ей самое ценное, что у меня было – своих детей. Я уставился на него. Редко в моей жизни случались ситуации, когда понятия не имел чего ждать а в ту минуту казалось, что он шутит надо мной, ведет какую-то свою игру. Я ожидал удара, а его не было. «Многие винят изельгард в случившемся», — продолжил Мир. «А я скажу, что вины изельгарцев в этом нет. Воины развязывают короли, а не люди. Это короли никак не могут разделить границы. Это короли меряются войсками и оружием» а жизнями платят другие люди. Илверт, вот кто виноват в гибели моих детей. Илверт, который призвал их на войну, хотя младший по возрасту еще не должен был туда идти. Получается, у нас с вами один враг, Ник. Я молчал, потому что не верил собственным ушам. Я готов предложить вам сделку». Мне нужен человек, способный связаться с Изельгардом. Вы способны на это, Ник? «Да», — ответил я. «Замечательно. Я хочу, чтобы Илверт заплатил. И вам, и мне. И если мы договоримся, это случится. А если вы будете делать глупости, молодой человек, я превращу вашу жизнь в пытку». Так и состоялось мое знакомство с человеком, которого теперь с гордостью называл отцом и которому спешил, оставив королевский дворец. Уже с завтрашнего дня я глаз не спущу с Бранды, но сегодня мне хотелось видеть Мейера, обсудить с ним задания короля Османда и последние события в Литонии. Его мудрый совет не раз помогал мне за эти годы. Если бы не Мейер, я бы не выкарабкался. Особняк отца тонул в полумраке, лишь несколько окошек светилось на хозяйской половине. Значит, он уже отпустил слуг и работает». «Лервейс — Лервейс? — встретил меня старый слуга. — Доложить о вас? — Не надо я сам, — заверил его и поспешил вверх по лестнице. Из-под двери кабинета лился свет. Я постучал. «Ходите — Ходите! — раздался знакомый скрипучий голос. — Здравствуй, отец! — я замер на пороге. — Ник! — старик Мейер резко поднялся, свалив кип бумаг, и я, подхватив их в полете, вернул обратно на стол. «Давно не виделись, мой мальчик!» «Давно!» — я позволил старику прижать меня к груди. «Но теперь я приехал надолго, так что видеться будем чаще!» «Знал бы ты, как я этому рад!» — ответил Мир. «Присаживайся! Голоден может разбудить прислугу!» «Не надо, я уже поужинал!» «А ты все работаешь?» «Старости слишком большая роскошь тратить много времени на сон», — отец усмехнулся. «Я будто краду его у жизни. Нет, мой мальчик, рано ложиться не для меня. А ты с чем приехал? Поделишься со стариком?» Осмот отправил меня следить за Брандой. Назначил ее личным телохранителем, рекомендовал отдать мне пост начальника охраны. Одним словом, хочет убедиться, стоит ли ей все еще доверять, либо пора поставить сестру на место. «Бранда, та еще штучка», — мир качнул головой. «Помню, как я радовался смерти Илверта. Но, скажу тебе, королева тоже больше думает о себе, чем о народе. Меняет мужчин, тратит деньги из казны и ищет сильных союзников. Тебе действительно стоит присмотреться к ней, Ник». Твои молодые глаза заметят больше, чем мой стариковский взгляд. Я уже успел составить первое впечатление и не скажу, что оно положительное. И ты прав. Ну что же мы тут сидим? Давай хотя бы перейдем в гостиную. Расскажешь, как жил эти месяцы, в письмах же всего не напишешь. Как Осмонт скрипит?» Пока мы шли по коридору, я рассказывал о последних своих заданиях, о визите к Эрвингу, подозрениях Осмонта. С Мейером было легко говорить, но я не сразу смог ему довериться, не сразу привык, что действительно можно считать его отцом. Я не знал своих родителей. Конечно, они когда-то существовали, но оставили меня. Или умерли, все могло случиться. Я оказался в приюте, где я меня и нашел бывший глава разведки Изельгарда. Он забрал меня с собой, начал обучать своему ремеслу, но мы не были близкими людьми. Наставник? Да. Учитель. Строгий, далекий, недосягаемый. С Мейером все было иначе. За то время, что я провел в Литонии, старик неведомым образом сумел пробить брешь в моей защите, и я искренне считал его родным. «Вижу, Изельгарду не имется» говорил Мейер, сидя в кресле напротив меня. «Что, Осман боится повторить судьбу Илберта? «Возможно», — я пожал плечами. «Не знаю. Мне даже на миг показалось, будто он специально решил выслать меня подальше, чтобы не мешался под ногами. Король всегда меня побаивался». «Еще скажи, для этого не было причины», — смех Мейера напоминал карканье ворона. «Была». У Осмонда все еще нет наследников, только дочери. Правда, королева опять беременна, и в Визельгарде уже принимают ставки на пол будущего ребенка. Дочери это выгодно, Мейер качнул головой. Особенно для короля. Как бы ни храбрились мужчины, а многие пляшут под дудку женщин или же теряют из-за них жизнь, как Илверт. Он сам выбрал свою судьбу. И не говори, Ники. «Но я рад такому исходу, а еще рад, что ты вернулся в Литонию. Понимаю, у тебя будет мало свободного времени, но здесь тебя всегда ждут». «Спасибо, отец», — ответил я. Мы просидели почти до полуночи, обсуждая последние дворцовые новости, приспешников королевы и наиболее удобную линию моего поведения. Мейер хорошо знал двор, он давал дельные советы, и я прислушивался к нему». «Главное, не позволяй Бранди манипулировать тобой», — говорил отец. «В чем-в чем, а в уме королеве не откажешь. Она умеет прикинуться слабой или приблизить того, кого нужно». Многие поплатились головами за свою неосмотрительность. «Уж поверь, не позволю», — пообещал я. «Мне было жаль прощаться со стариком, но пора возвращаться во дворец». Я шел по ночным улицам Самарина, которые за годы войны и плена изучил вдоль и поперек. Теперь даже с завязанными глазами не сумею заблудиться. Воспоминания по-прежнему не оставляли. Я думал о том, что судьба могла повернуться и иначе. Поначалу ведь всерьез хотел избавиться от Мейера и бежать в Изельгард, но когда по дороге на нас напали, не задумываясь, закрыл старика собой. Увы, без оружия я мало что мог сделать, но мой маневр спас Мейеру жизнь а мне стоил еще одного шрама на уровне сердца. Пару недель провалялся в бреду, однако старик нашел мага, который выходил меня и сам не отходил ни на шаг, пока существовали сомнения, выживу или нет. А когда уже пришел в себя, Мейер подолгу сидел у моей постели. Тогда-то мы и разговорились. Он рассказывал о погибших сыновьях и жене, которая не выдержала их смерти и добровольно ушла следом. Я об Изельгарде. Конечно, о своей должности молчал, как и всегда, но в общих чертах поделился своей биографией. А когда я, наконец, поправился, Мейер предложил мне назвать его отцом, а потом и вовсе официально усыновил, раз уж ни у него, ни у меня никого не осталось. И я ни на минуту не жалел, что согласился. Впереди показалась громада дворца. Я не любил Самаринский дворец. Он выглядел таким изящным снаружи и таким прогнившим изнутри. Мне не часто приходилось там бывать, всего лишь пару раз, но этого хватило, чтобы составить общее впечатление. Но сейчас меня призывала туда служба. Я показал пропуск и пошел по лестнице для слуг в отведенные мне помещения. Утром ждало много дел. Надо проверить охрану королевы, выяснить, что представляет собой ее глава, на должность которого я метил, а также кого лучше из этой охраны по-тихому удалить. А еще... Мысль оборвалась. Там в полумраке лестницы кто-то был. Я кожей ощущал его присутствие. Пригнулся, готовясь уйти от любого удара. Тонкое лезвие кинжала скользнуло из рукава в руку. Не знаю, почему не ударил. Обычно бил первым и сразу, а тут сработал инстинкт. И я решил сначала взглянуть на того, кто затаился во тьме. Прыгнул вперед и ухватил за шкирку мальчишку. «Все боги из Зельгарда. «Я чуть не убил ребенка!» «Ты с ума сошел подкрадываться?» Я обстряхнул свою добычу. «Сколько ему? Лет семь, восемь? Темноволосый, какой-то нескладный, худющий и до смерти испуганный». «Простите!» — тихо сказал тот и забился, пытаясь вырваться. «Я не хотел!» Я рожал пальцы, и мальчишка плюхнулся на пол. Ожидал, что разревется, но нет. Поднялся, отряхнул одержонку, Штанишки, курточка, оно явно с чужого плеча. Где-то украл. Ты кто такой? Спросил Грозно, готовясь немедленно восстановить справедливость. Я король. Он все таки хлюпнул носом. Что? Я заморгал, не веря ни глазам, ни ушам. Как король? Что значит король? Это Илверт? Что вы тут делаете, Ваше Величество? Спросил, склонившись над ним. В такой час и без охраны. Я шел посмотреть на котят. Только маме не говорите, Лер. И темные глаза стали большими-большими. Он боялся матери больше, чем меня. Не скажу, смилостивился я. Но больше так не делайте. Откуда одежда? Выменил. Насупился юный король и запыхтел, как чайник. На что? На пуговицу золотую у поваренка. «Ох ты, горе! И где ваши котята, ваше величество?» — вздохнул я. «Так здесь же, под лестницей!» — просиял мальчишка, схватил меня за руку и потащил за собой. Мы спустились обратно, и под ступеньками действительно нашли большое гнездышко из старых коробов и ткани, а в нем кошку с тремя копошащимися комочками. «Им уже неделя!» — похвастался Илверт. Куда смотрит охрана? Вот уже неделю этот мальчишка ночами шастает по крылу слуг, разглядывая кошку. Чего стоит убийцы подождать его здесь? Даже оружие не понадобится, одно движение руки и мальчишки конец. А Илвер склонился над котятами с детским любопытством разглядывая все семейство. Я не умел общаться с детьми. Названных племянников видел слишком редко, поэтому не знал, как себя вести. «Вам пора возвращаться в постель, Ваше Величество», — сказал я ему. «Вас скоро хватится». «Никто не хватится», — отмахнулся он. «Матушка занята, а охрана не зайдет, если я не прикажу». «А воспитатели?» «Так они спят в это время», — улыбнулся Илверт. «Вы не беспокойтесь, я уже иду назад». «Нет уж, я вас провожу, Ваше Величество». «Хорошо». Не стал сопротивляться тот. «Как вас зовут?» «Ник. Ник ник весь. «Рад знакомству, Лер весь. «Взаимно, Ваше Величество». И мальчишка побежал куда-то, ориентируясь во тьме, словно кошка. Он заверял по коридорам, потом шмыгнул сквозь какую-то комнату, и мы очутились в огороженном садике. «Мне туда», — указал он на распахнутое окно. «Доброй ночи, Ваше Величество», — пожелал я. «Вам тоже, Алер, весь?» Ответил он и ловко забрался обратно в спальню. А я постоял, убеждаясь, что маленький король не рискнет повторить свою вылазку. И все-таки Бранда глупа. Учитывая, что вся ее власть в этом маленьком, темном, как галчонок мальчишки, она должна беречь его, как зеницу ока. А Илгерт разгуливает по далеко не дворцу и разговаривает с первыми встречными, признаваясь, кто он. «Так не пойдет». «Все надо менять, все!» С этими мыслями я вернулся тем же путем и поднялся в свои комнаты. Две комнатушки, гостиная и спальня, и крохотная ванная, совмещенная с уборной. Что ж, телохранителю и это роскошь. Я умылся, разделся и лег. День был богат на впечатления, и я долго смотрел в потолок, раскладывая их по полочкам, пока не уснул.